Глава сорок пятая. Союзник. Ренни. Когда король безжалостно выставил меня из комнаты на пару с Кевином, я поначалу приуныл, а потом подумал, мне приказали выйти, но не запрещали подслушивать. Слух у меня отменный, почему бы и нет. Тем более, что я находился в личных покоях принцессы, а все стражники были в коридоре и не могли помешать моей шпионской деятельности. Так что прилип к двери, ведущей в комнату Кевина. «Ну как? Ну что там? О чём они говорят?» То и дело отвлекал меня парень. Приходилось постоянно его осаживать, обнажая клыки. Если он будет продолжать в том же духе, придётся тяпнуть за ногу. Аккуратно, разумеется. Чисто ради намёка, чтобы не отвлекал. А пока что терпел его приставучесть и пытался вслушиваться в каждое слово короля и аурики. Известие о предстоящей свадьбе моей истинной пары повергло меня в шок. «Какая ещё женитьба? Это же моя девочка, родная истинная пара. Загрызу ведь этого эльфёныша на раз. Но резонный довод короля, что это единственный способ обеспечить безопасность принцессы, сильно охладил мой пыл. Слава небесам, эти двое быстро вспомнили обо мне, и король заверил, что эльфёныш разрешит Аурики оставить при себе трёх гаремников, меня и ещё парочку. Прямо гора с хребта. Я сразу призадумался, кто отправится в эльфию помимо меня. Наверняка Эльтон. Он такой ушлый проныра, что, несомненно, добьётся своего. Вдобавок он полуэльф, И прекрасно впишется в эльфийское общество. Вопрос в том, кто окажется третьим. Может, Кевин? Ведь именно к нему Аурика ушла спать в эту ночь. Предпочла диван в его комнате всем остальным. Ладно, поживем, увидим. Главное, что я в этом списке. Все остальное неважно Посмотрим, кому еще повезет. Дальнейший разговор короля с принцессой вызвал у меня новый шок. Все тело прострелило болью от искреннего счастья Аурики, когда она воскликнула. «Сюда приедет Итан?» «Ты его помнишь?» — изумлённо воскликнул король. Я вот тоже крайне удивился. Да, на Андромеде у нас заходил разговор об этом королевском маге, благодаря которому принцесса выбралась из плена. Если рассуждать логически, я должен быть ему благодарен. Так почему у меня на него такая реакция, вплоть до кровавых мушек перед глазами? С какой стати Аурика ему так обрадовалась? Понимаю, что она признательна ему за спасение, и всё же её эмоции были слишком солнечными и сильными, В ожидании ответа я аж перестал дышать. «Мне говорили о нём на борту корабля. Очень хочется поблагодарить его лично», — осторожно заявила принцесса. «Каждая фибра моей души завопила, что она не сказала всю правду». «Ты чего так глаза вылупил? Там всё плохо, да?» — подавленным шёпотом спросил Кевин, встав на четвереньки рядом со мной. Я не хотел его кусать, шерстью клянусь, но челюсти сами собой сошлись на его ухе. Надо отдать этому пацану должное. Он не заорал». только зашипел, как тардонская кобра, и больно шлёпнул меня по носу. «Вы что тут устроили?» — грозный голос одного из стражников прозвучал над нами крайне не вовремя. «Опять кто-то из вас ранен? Ты ему что, мочку порвал?» Возмущённо махнул он на меня рукой. Для оправданий пришлось обернуться человеком. Вот только я не успел ничего сказать. Кевин затараторил со скоростью мелкокалиберной пушки. «Никак нет, командир, мы не совершали никаких недозволенных действий. Этот милый кот, по моей просьбе, проколол мне ухо для будущей серёжки. Очень надеюсь, что это понравится принцессе, понимаете?» А я оказал коту любезность и прибил кровожадную муху у него на носу. «Всё хорошо, никаких проблем, драка и претензий. Ведь правда, рэн Он по-приятельски похлопал меня по плечу. «Да-да, конечно», — активно затряс я головой. «Для прокола ушей могли бы сходить к лекарю, а то опять всю одежду и пол залили кровью». Неодобрительно проворчал гвардеец. «В следующий раз так и сделаем», — искренне заверил его Кевин. Сделав контрольный выстрел взглядом, стражник вышел из комнаты. А ко мне повернулся злющий гаремник. «Ты охренел, Лукас? Такие увечья причинять! Быстро выкладывай, о чем они говорили!» «Тише ты!» — цыкнул я на него и отвел подальше в сторонку. «Принцессу выдают замуж за эльфа Сандиэля. Скоро он увезет ее в Эльфию. Король сказал, что это ради ее безопасности». И ей разрешают взять с собой меня и ещё двух гаремников, кого она сама выберет. Эльтон стопудово поедет с ней, этот подлиза пролезет куда угодно. А третьим должен быть я. Поможешь? Ты же её истинная пара. Замолви за меня словечко, ладно? Тогда будем считать, что твой долг, передо мной запорванное ухо, погашен. Оно и так скоро заживёт, пожал я плечами. На скулах Кевина заходили желваки, и я примирительно вскинул руки. «Ладно, ладно, договорились, сделаю, что смогу». «Там, в Альфии, будем с тобой союзниками!» Шумно выдохнув, Кевин кивнул. «Хорошо, не знаешь, где тут можно раздобыть серёжку?»